Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь, и что оно такое, как называется. Но рядом с этим глубоко в душах все время горит зовущая тоска, все время шевелится смутное сознание, что есть она в мире, это живая жизнь, радостная, светлая, знающая свои пути. И от одного намека на нее сладко вздрагивает сердце. — Видали вы лист? — С дерева лист, — спрашивает Кириллов.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 И все знает свой путь, с песнью приходит и с песнью отходят. Один он ничего не знает, ничего не понимает, всему чужой и выкидыш. Где живет живое? Как оно называется? Что же такое эта живая жизнь, по-вашему? — спросил князь. Не знаю, князь, — ответил Версилов. Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся. ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто и естественно, проходим мимо вот уж многие тысячи лет, не замечая и не узнавая. Малым своим разумом Достоевский знает, в чем эта живая жизнь, все в том же личном бессмертии. В комментариях к своему письму самоубийца-материалиста он пишет «Вера в бессмертие души человеческой – Есть единственный источник живой жизни на Земле – жизни, здоровье, здоровых идей и здоровых выводов и заключений. Но, очевидно, не эту живую жизнь имеет в виду великий разум художника, говорящий устами Версилова. Ведь идея бессмертия души существует многие тысячи лет. Человечество не проходит мимо этой идеи, а, напротив, все время упирается в нее, а мы все ищем. Не в этом живая жизнь, которую чует Достоевский, но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам не знает. Тем не менее, он знает все-таки что-то очень важное. Он знает, что эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем.